Глава десятая. «Ну, сын мой Аган, как себя чувствуешь?» Старик остановился и протянул консулу руку, белую, коротковатую и все же изящную руку Буденброков. Его моложавая фигура отделилась от темно-красного фона занавесей. В тусклом и беспокойном свете догорающих свечей блеснули только пудренный парик и кружевное жабо. Не очень устал? Я вот хожу здесь, да слушаю ветер. Дрянь погода! А капитан Клоуд уже вышел из Риги. С Божьей помощью все обойдется, отец. А могу ли я положиться на Божью помощь? Правда, вы с Господом Богом приятели. У консула отлегло от сердца, когда он увидел, что отец в наилучшем расположении духа. — Я, откровенно говоря, собирался не только пожелать вам доброй ночи, — папа начал он, — но уговор, не сердитесь на меня. Вот письмо, оно пришло еще сегодня утром, да я не хотел расстраивать вас в такой радостный день. — Мсье Готхольт, тот старик притворился, будто его нисколько не волнует, — голубоватый конверт с сургучной печатью, который протягивает ему сын господину Иоганну Буденброку-старшему в собственные руки. — Благовоспитанный человек твой, единокровный братец, Жан. Ничего не скажешь, насколько мне помнится. Я не ответил на его второе письмо, а он уже мне и третий шлет. Розовое лицо старика становилось все более и более мрачным. Он сковырнул ногтем печать, быстро развернул тонкий листок, поворотился так, чтобы свет падал на бумагу и энергично расправил ее ладонью. Даже в самом почерке этого письма виделись измена и мятеж, ибо если у всех Буденброков строчки бисерные легкие косо ложились на бумагу, то здесь буквы были высокими, резкими, с внезапными нажимами. Многие слова были торопливы и жирно подчеркнуты. Консул отошел в сторону, к стене, где были расставлены стулья. Он не сел, ведь его отец стоял. Но нервным движением, схватившись за спинку стула, стал наблюдать за стариком, который, склонив голову на бок, насупил брови и, быстро-быстро шевеля губами, читал. Отец... Я, надо думать, напрасно полагаю, что у вас достанет чувство справедливости, понять, как я был возмущен, когда мое второе столь настоятельное письмо по поводу хорошо известного вам дела осталось без ответа. Ответ, я умалчиваю о том, какого рода, последовал лишь на первое мое письмо. Не могу не сказать, что своим упорством вы только углубляете пропасть, по воле Божией, легшую между нами. И это грех, за который вы в свое время жестоко ответите перед престолом Всевышнего. Весьма прискорбно, что с того дня и часа, как я, пусть против вашей воли, последовав лечению сердца, сочетался браком с нынешней моей супругой и вступил во владение розничным торговым предприятием, Тем самым, нанеся удар вашей непомерной гордыни, вы так жестоко и окончательно от меня отвернулись. Но то, как вы теперь обходитесь со мной, уже в к небесам. И ежели вы решили, что вашего молчания достаточно, чтобы заставить и меня замолчать, то вы жесточайшим образом ошибаетесь. Стоимость вашего благоприобретенного дома на Мэнгштрассе равна ста тысячам марок. Как мне стало известно, с вами на правах жильца проживает ваш сын от второго брака и компаньон Иоганн, который после вашей смерти станет единоличным хозяином не только фирмы, но и дома. С моей единокровной сестрой во Франкфурте и ее супругом мы выработали определенное соглашение, в которое я вмешиваться не собираюсь. Но мне, старшему сыну, вы по злобе, недостойные христианина, наотрез отказываетесь уплатить какой бы то ни было компенсацию за неучастие во владении упомянутым домом. Я смолчал, когда при моем вступлении в брак и выдели вы уплатили мне сто тысяч марок, и такую же сумму положили завещать мне. Я тогда даже толком не знал размеров вашего состояния. Теперь мне многое уяснилось, и поскольку у меня нет оснований считать себя лишенным наследства, то я и предъявляю свои права на 33 335 марок, то есть на треть покупной стоимости дома. Не стану высказывать предположения относительно того, чьему низкому и коварному влиянию обязан я вашим обхождением, который до сих пор вынужден был терпеть. Но я протестую против него с полным сознанием своей правоты христианина и делового человека, и в последний раз заверяю вас, что если вы не решитесь удовлетворить мои справедливые притязания, то я больше не смогу уважать вас ни как христианина, ни как отца, «Не, наконец, как негацианта!» Годхольд Буденброк. «Прости, пожалуйста, что мне приходится вторично вручать тебе эту мазню!» Иоганн Буденброк гневным движением перебросил письмо сыну. Консул поймал бумагу, когда она затрепыхалась на уровне его колен, продолжая смятенным печальным взором следить за тем, как отец ходит взад и вперед по комнате. Старик схватил длинную палку с гасильником на конце, который стоял у окна, и быстрыми сердитыми шажками засеменил в противоположный угол к канделябрам. «Не будем об этом говорить!» «Говорят тебе, точка, спать пора! Пошли!» Огоньки свечей один за другим исчезали, чтобы не вспыхнуть больше, под металлическим колпачком гасильника — В столовой горели лишь только две свечи, когда старик опять обернулся к сыну, которого уже с трудом мог разглядеть в глубине комнаты. — Что ты стоишь и молчишь? Ты в конце концов обязан говорить? — Что мне сказать, отец, я в нерешительности? — Ты часто бываешь в нерешительности, — гневно выкрикнул старик, сам зная, что это замечание несправедливо, ибо сын и компаньон — не раз превосходил его решительностью действий, направленных к их обоюдной выгоде. «Низкое и коварное влияние», — продолжал консул, — «эту фразу нетрудно расшифровать. Вы не знаете, как это меня мучит отец, и он еще попрекает вас нехристианским поведением? Так значит, эта голематья запугала тебя, да?» уоган буденброк направился к сыну сердито волоча за собой гасильник не христианское поведение а по-моему это благочестивое стяжательство просто смешно что вы за народ такой молодежь а голова набита христианскими и фантастическими бреднями и идеализмом мы старики бездушные насмешники а тут еще июльская монархия и практические идеалы Конечно, лучше писать старику отцу грубости и глупости, чем отказаться от нескольких тысяч талеров А как деловой человек, он, видите ли, презирает меня. Хорошо же, но я, как деловой человек, знаю, что такое непроизводительные расходы. Повторил он, и по-парижски произнесенная «Р» грозно пророкотала в полутьме комнаты. Этот экзальтированный негодяй, мой сынок, не станет мне преданнее от того, что я смирюсь и уступлю. Дорогой отец, ну что мне сказать вам на это? Я не хочу, чтобы он оказался прав, говоря о влиянии. Как участник в деле я являюсь лицом заинтересованным, и именно поэтому не смею настаивать, чтобы вы изменили свое решение. Ведь я не менее добрый христианин, чем Готхольд, хотя... «Хотя?» «По моему разумению, тебе следовало бы продолжить это «хотя», Жан. Как, собственно, обстоит дело? Когда он воспылал страстью к этой своей мамзель Штюринг и стал устраивать мне сцену за сценой, а потом, вопреки моему решительному запрещению, все же совершил этот мезальянс, я написал ему «любезный сын, Ты женишься на лавке, Точка. Я тебя не лишаю наследства, так как не собираюсь устраивать спектакль. Но дружбе нашей конец. Бери свои сто тысяч в качестве приданного. Вторые сто тысяч я откажу тебе по завещанию, и баста. Ты выделен, и больше ни на один шиллинг не рассчитывай. Тогда он смолчал. А теперь ему-то какое дело, что мы провели несколько удачных операций, и что ты, твоя сестра, получите куда больше денег, а из предназначенного вам капитала куплен дом. Если бы вы захотели понять, отец, перед какой дилеммой я стою, и соображений нашего семейного блага мне следовало бы посоветовать вам уступить. Но... Консул тихонько вздохнул, по-прежнему не выпуская из рук спинки стула. Иоган Буденброк, опираясь на гасильник, пристально вглядывался в тревожный полумрак, стараясь уловить выражение лица сына. Предпоследняя свеча догорела и потухла. Только один агарок еще мерцал в глубине комнаты. На шпалерах, то там, то здесь, выступала светлая фигура со спокойной улыбкой на устах и вновь исчезала. Отец Эти отношения с Готхольдом гнетут меня, — негромко сказал консул. Вздор, Жан! Сантименты! Что тебя гнетет? Отец, нам сегодня было так хорошо всем вместе. Это был наш праздник. Мы были горды и счастливы сознанием, что многое сделано нами, многое достигнуто. Благодаря нашим общим усилиям наша фирма, наша семья получили признание самых широких кругов, нас уважают. Но, отец, эта злобная вражда с братом, с вашим старшим сыном, нельзя допустить, чтобы невидимая трещина расколола здание с Божьей помощью, возвигнутое нами. В семье все должны стоять друг за друга. Отец, иначе беда постучится в двери». Все это бредни, Жан, вздор, упрямый мальчишка. Наступило молчание, последний огонек горел все более тускло. — Что ты делаешь, Жан? — спросил иоган Буденброк. — Я тебя больше не вижу. — Считаю, — коротко отвечал консул. Свеча вспыхнула, и стало видно, как он, выпрямившись, внимательно и пристально, с выражением, в тот вечер ни разу еще не появлявшимся на его лице, смотрел на пляшущий огонек. С одной стороны вы даете 33 335 марок годкульту и 15 000 сестре во Франкфурте. В сумме это составит 48 335 марок. С другой стороны... Вы ограничиваетесь тем, что отсылаете 25 тысяч во Франкфурт, и фирма таким образом выгадывает 23 335. Но это еще не все. Предположим, что Готхольду выплачивается требуемое им возмещение. Это будет нарушением принципа. Будет значит что он был не окончательно выделен. И тогда, после вашей смерти, Он вправе претендовать на наследство, равное моему и моей сестры. Иными словами, фирма должна будет поступиться сотнями тысяч. На что она пойти не может? На что не могу пойти я, в будущем ее единоличный владелец? Нет, папа. Заключил он, делая энергичный жест рукой и еще более выпрямляясь. Я советую вам не уступать. Ну и отлично. Точка. Спать. Последний огонек задохся под металлическим колпачком. Отец и сын в полнейшей темноте вышли в ротонду и уже на лестнице пожали друг другу руки. Покойной ночи, Жан. Голову выше, а? Все эти неприятности встретимся утром за завтраком. Консул поднялся к себе наверх. Старик ощупью Держась за перила, отправился на антресоли. И большой крепко запертый дом погрузился во мрак и молчание. Гордыня, надежды и опасения отошли на покой, а за стенами на пустынных улицах лил дождь, и осенний ветер завывал над островерхими крышами.